Глава 10. Управляет ли человеческую волю какая-нибудь необходимость? Поэтому же нет нужды бояться и той необходимости, из опасения которой стойки старались различать причины вещей, так что некоторые из них освободили от необходимости, а некоторые подчинили ей. Причем к числу тех, которые не желали оставлять в подчинении необходимости, отнесли и нашу волю, исходя из того, очевидно, соображения, что она не была бы свободной, если бы была подчинена необходимости. Ибо если необходимостью по отношению к нам нужно называть то, что не находится в нашей власти, и, вопреки нашему желанию, делает то, что может, какова, например, необходимость смерти, то очевидно, что наша воля, хорошо или дурно определяющая нашу жизнь, под такой необходимостью не находится. Многое мы делаем такое, чего не сделали бы ни в коем случае, если бы не хотели. Сюда относится прежде всего самое хотение. Оно есть, если мы хотим, и его нет, если не хотим. Мы не хотели бы, если бы не хотели. Если же речь идет о той необходимости, которую мы подразумеваем, когда говорим, что необходимо, чтобы это было так или сделалось так, то я не понимаю, почему бы нам следовало опасаться, чтобы эта необходимость не отняла у нас свободы воли. Ведь мы не подчиняем ни жизни Божией, ни предвидения Божией необходимости,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 Мы говорим безусловно истину, и этим свою добрую волю не подчиняем необходимости, которая лишает свободы. Итак, наша свободная воля существует, и она-то делает все то, что мы делаем по своему желанию, и чего не делалось бы, если бы мы не желали. Если же кто-либо, вопреки своему желанию, терпит что-либо по воле других людей... Воля и в этом случае не теряет своего значения, хотя осуществляется воля не этого человека, а власть Божия, ибо если есть только воля, и она не может осуществить того, чего хочет, встречая препятствия со стороны более могущественной воли, то она и в этом случае не перестает быть волей и волей никого-нибудь другого, а именно того, кто хочет, хотя и не в состоянии исполнить желаемого. Поэтому все, что не терпит человек вопреки своей воле, он не должен приписывать воле ни человеческой, ни ангельской, ни какого-либо иного сотворенного духа, но воле того, кто дает власть имеющим волю. Таким образом, нельзя утверждать, будто нет ничего в нашей воле, на том только основании, что Бог знал заранее, что имеет быть в нашей воле ибо нельзя сказать, что предвидевший это предвидел ничто. Затем, если знавший, что имеет быть в нашей воле, предвидел не ничто, а нечто, то, несомненно, что и при его предвидении нечто в нашей воле есть. Поэтому мы нисколько не находим себя вынужденными не отвергать свободу воли, допустив предвидение Божие, не отрицать, что нечестиво, в Боге предвидение будущего, допустив свободу воли. Мы принимаем то и другое, то и другое исповедуем твердо и правильно. Одно для того, чтобы хорошо веровать, другое, чтобы хорошо жить. Худо, впрочем, живется, если не хороша вера в Бога. Поэтому пусть далека от нас будет мысль и желание свободы, отрицать предвидение того, с помощью которого мы пользуемся или будем пользоваться свободой. Подобным же образом не напрасны и законы, и порицания, и увещания, и похвалы, и укоризны. Он знал наперед, что и они должны быть, и тем больше они имеют силу, что он знал наперед, какую они будут иметь силу имеют силу и молитвы для испрошения того, относительно чего он знал наперед, что дается по молитвам просящих. Справедливо также установлены награды за добрые дела и наказания за грехи, ибо человек не потому грешит, что Бог знал наперед, что он согрешит, напротив, потому-то и не подлежит сомнению, что грешит именно он, когда грешит что тот, чье предвидение обманываться не может, знал наперед, что ни судьба, ни фортуна и ни что-либо иное, а именно он, человек, и согрешит. Если он не захочет, он, конечно, не согрешит, но и о нежелании его грешить Бог также знал наперед. Глава 11. О всеобщем провидении Божием на законах которого основано все. И так никоим образом нельзя думать, чтобы Бог высочайший и истинный, со словом Своим и Святым Духом, которые три суть одно, Бог единый и всемогущий Творец и Создатель всякой души и всякого тела, общением с Которым счастливы все, которые счастливы истинно, а не суетно. Бог, сотворивший человека разумным животным из души и тела, не допустивший остаться ему безнаказанным, когда он грешит, но не лишивший его и своего милосердия, давший добрым и злым общую сущность с камнями, жизнь растительную общую с деревьями, жизнь чувственную общую с животными, жизнь интеллектуальную общую с одними ангелами от которого всякий образ, всякий вид, всякий порядок, от которого мера, число и вес, от которого все, что происходит естественным образом, какого бы рода и какого значения оно ни было, от которого происходят элементы форм, формы элементов, движения элементов и форм, давшие плоти, начало, красоту, доброе состояние здоровья, соразмерное расположение членов, надлежащую гармонию, давшие неразумной душе память, чувства способность желать, а разумный сверх того ум, понимание, волю, не оставившей не только неба и земли, не только ангела и человека, но и внутренности и самого малого и самого презренного, одушевленного, и перышка птицы, и цветка травы, и листка дерева, без того, чтобы не дать им известные соразмерности в их частях и в своем роде взаимного мира. Никоим образом нельзя подумать, чтобы Бог судил оставить вне законов и провидения своего царство человеческое и их положение, господственные и подчиненные.